Глава двадцать третья. Террористы-смертники и что от них остается? Суперклец и анакрелат. Если они успевают взорваться, то, как правило, не остается ничего. Редко, но случается, что террористический акт готовился, но не состоялся. Такой может произойти, если смертнику удалось распознать и нейтрализовать выстрелом в голову террорист в последний момент передумал умирать. Не сработало взрывное устройство. Так или иначе, неудавшийся теракт единственная возможность получить самодельное взрывное устройство целым и невредимым. Кто может заставить или что может поддвинуть человека стать террористом-смертником? Полицейским и военным психологам известны как минимум семь причин. Причина первая. Крайняя приверженность исламу, неспособность критически отнестись ни к одной из его догм. Причина вторая. Месть за гибель члена семьи, клана или другой значимой для террориста личности. Причина третья экономические причины. Террористические организации единовременно выплачивают семьям смертников большие деньги и постоянные пенсии. Причина четвёртая смертельное заболевание. Всё равно умирать, так лучше шахидом. Причина пятая проступок кого-то из членов семьи по отношению к террористической организации. или нарушение им норм ислама. Причина шестая подозрение в сотрудничестве с разведкой врага, в нашем случае с израильской разведкой. Причина седьмая измена жене, мужу, проституция, раскрывшаяся в внебрачные связи. Беседы с оставшимися в живых террористами необычайно поучительны. Вот, например, конец диалога следователя с женщиной-смерницей, которая осталась в живых по техническим причинам. Ну, допустим, вы получите всю свою Палестину, все земли, на которые претендуете. Что вы сделаете с нами, с изрыльтянами? Сбросите нас в море? Нет, море тоже наше. Оставим эту тему политикам и профилерам службы безопасности и сосредоточимся на том, из каких элементов состоит самодельное взрывное устройство СВУ. И что с ним делать эксперту-криминалисту? Любая бомба, если она не из армейского арсенала, состоит из следующих элементов: Взрывчатое вещество. Промышленное, как ТНТ или созданное в домашней лаборатории, как, например, татер. ТНТ, тринитротолуол или тротил. Татер триацетон трипероксид, мощное, но крайне неустойчивое взрывчатка. Взрыватель. Не всегда обязателен, есть вещества, взрывающиеся, например, от удара. Электрическая цепь с системой питания. Поражающие элементы: болты, бритвенные лезвия, шарики, гвозди. Интернет Обычно, я глубоко не говорю, кишит сайтами с подробными описаниями, как самому сделать СВУ. Я очень надеюсь, что вам и в голову не придёт попробовать соорудить что-то подобное. И дело не только в этической стороне проблемы, но и в технической. Огромное количество взрывов происходит именно во время изготовления СВУ. В Израиле это с иронией называют несчастный случай на производстве. Даже у профессионалов высокого класса случаются непредвиденные сбои. Так что занимайтесь тем, что умеете. И помните, что никакая медицинская страховка не покроет ущерб, причинённый вашему здоровью и здоровью окружающих в результате неразумных экспериментов. В каком же виде получается самодельное взрывное устройство эксперты? Всё целиком, если полиции удалось его найти в доме или тайнике террористов и сапёры аккуратно обезвредили бомбу. Частями, если робот его расстрелял, слипшуюся и обгоревшую изоляционную ленту и кусок из корёженой металлической трубы, если устройство взорвалось. С первым сценарием за все годы работы я сталкивался считанное число раз. В таких случаях работают вместе три команды: сапёры, биологи и дактилоскописты. Огромный лабораторный стол покрывается ватманом, на который сапёры выкладывают СВУ по частям. стит в целлофановом пакете: батареи с электрическими проводами, тумблеры, мобильные телефоны, упаковки поражающих элементов. Каждая группа элементов помещается в квадрат, нарисованный новат-манифелмастером на и нумеруется. Квадраты соединяются стрелками в блок-схему. Например, всё, что в квадрате номер 1, идёт сначала на ДНК-анализ, затем на дактилоскопию. С содержимым квадрата номер 2 сначала поработают биологи, потом аккуратно сапёры, а уж затем мы Ну и так далее. Наиболее опытный из сотрудников берёт на себя функции разводящего, строго следя за очередностью и в случае необходимости меняет порядок экспертиз. Забрав в свою часть свою лабораторию, наша группа обдумывает, в какой последовательности проводить исследование предметов. Конечно, как всегда, действуют два главных принципа. Первый от простого к сложному, от недеструктивного к разрушающему. Второй всегда знать, каким будет следующий шаг и оставлять возможность для его реализации. Мы уже немного касались этой темы, но давайте разберём её ещё раз на примере пластикового пакета, содержащего поражающие элементы СВУ. Порядок анализов будет следующим. Разрезаем пакет по швам. Сразу помечай наклейкой, какая из сторон внутренняя. Эта, казалось бы, простейшая процедура очень важна как в оперативном плане, так и для возможного будущего выступления в суде. Используем оптические методы. Они никогда не мешают, если только вы не держите образец длительное время под ультрафиолетовым излучением, которое может сильно затруднить восстановление профиля ДНК. Наносим суперклей цианоакрилат. Помните, что это сильнейший аллерген. Напыляем в вакууме золото и цинк на обе стороны пакета. Не у всех такое оборудование есть. Мы уже говорили о том, что это вопрос не только стоимости прибора, но и приоритетов в покупке приборов для всей службы в целом. В данном примере мы для простоты будем считать, что биологи уже своё дело сделали, и пакет полностью в нашем распоряжении. Итак, осматриваем наш пакет по источникам света с разной длиной волн в надежде увидеть что-либо интересное. Это может быть товарный знак, адрес магазина, волос, отличное если с корнем ДНК. Флуоресцирующая деталь. Шансов найти отпечатки таким образом не очень много, но протокол есть протоколы, пренебрегать им запрещено. Если повезло и нашли отпечаток, то фотографируем его и лишь потом приступаем ко второму шагу. Помещаем пакет в герметичный шкаф для обработки цианакрилатом. Клей цианакрилат или просто суперклей? В США и в Европе известен под названиями Super Glue или Geysy Glue. Сегодня можно купить в любой лавочке. Я уверен, что вы пользовались им десятки раз. Быстро и прочно, он приклеивает всё ко всему. Между тем, у этого клея интересная история. В годы Второй мировой войны авиационная промышленность остро нуждалась в эффективном клее, способном соединять разнообразные поверхности: металл, дерево, стекло. Многие фирмы работали над этой проблемой, а повезло химику Алану Ардису из старейшей американской компании Goodrich Corporation. В 1942 году он синтезировал цианоакрилат, а в 1947 получил патент, но по неведомым причинам не смог продвинуть свой клей на рынке. Я долго пытался понять почему, но о Бардисе практически нет информации. Зато гораздо более практичным оказался другой химик, Гарри Кувер. В литературе написано, что в 1958 году он переоткрыл цеаноакрилат, уже синтезированный Ардисом, и продал его компании Кодек. Что происходило с чудом клеем в течение 11 лет? Что значит переоткрыл? Так или иначе, в начале 1960-х Им уже во всю пользовались в промышленности. В криминалистику клей вошел лишь в 1977 году, когда два японских криминалиста Фусеома Цумура и Масата Соба впервые применили его для выявления латентных отпечатков. Японцы так бы и остались на долгие годы единственными, кто это делал, но, на счастье, в Японии тех лет находились многочисленные американские военные базы со своими криминалистическими службами. В одной из них работал классный специалист ученик Тони Канту Эд Джерман. Через него клей попал в США, а уже оттуда в Европу. Сегодня выявление отпечатков при помощи суперклея операция рутинная. Интересно лишь то, что далеко не все специалисты, которые пользуются этим методом, понимают, как он работает, и правильно его применяют. Например, они в одно и то же время кладут в пластиковый шкаф, предназначенный для работы с клеем, пистолет, металл. Целлофановый пакет, мягкий пластик, какой-нибудь коробочку, жёсткий пластик и кусочек ламинированного картона, глянец. Но каждый вид поверхности требует отличного от других времени обработки клеем и должен проверяться по отдельности. В условиях, когда все вещдоки оказываются в шкафу одновременно, одна их часть получит больше клея, чем это необходимо, он похоронит под собой все потенциальные следы, а другая останется недопроявленной. Более того, лежащий на боку пистолет по неопытности или по незнанию его обычно кладут в шкаф вместо того, чтобы там подвесить, покрытый клеем снизу больше, чем сверху. Чтобы лучше представить себе, как на самом деле работает суперклей, предлагаю вам поставить маленький опыт. Возможно, он покажется простоватым, но если у вас есть дети или внуки в возрасте от семи до двенадцати лет, уверена, не оценят. Нам понадобится тюбик с суперклеем. Стеклянный стакан, который не жалко будет пожертвовать для науки, лист алюминиевой фольги, любой маленький гладкий предмет, предметное стёклышко для микроскопа, металлическая пробка от бутылки, линза от старых очков и тому подобное. Далее. Первое кладём на стол лист фольги, для прочности сложенный вдвое. Второе касаемся лба подушечкой большого пальца. Третье прижимаем не сильно этот палец к поверхности выбранного предмета. Четвертое. Кладем на лист фольги выбранный предмет. Пятое. Капаем возле него на фольгу пять капель клея. Шестое. Накрываем все сооружение стеклянным стаканом. Седьмое. Ждем тридцать-сорок пять минут. Восьмое. Снимаем стакан и осматриваем предмет. Если вы все сделаете согласно моей инструкции, то увидите отпечаток вашего большого пальца на предмете. Он будет белого цвета. Важное замечание по технике безопасности. проводите опыт на балконе или на улице, чтобы запах клея поскорее выветрился. Необходимо надеть защитные очки и желательно медицинскую маску. Тюбик с клеем держите подальше от лица и выдавливайте клей только сверху вниз. Хотите знать, как всё это работает с точки зрения физики? Конечно, хотите, иначе как вы будете отвечать на вопросы детей и внуков? Тогда нам понадобится вспомнить или впервые узнать, что такое полимеризация. В самом общем смысле это процесс многократного присоединения к одиночной молекуле мономеру ей подобных. В результате вырастает цепочка одинаковых молекул, соединённых между собой так называемыми ковалентными связями. Длина такой цепочки зависит от многих факторов, которые мы разбирать не будем. Видов и типов полимеризации по различным классификациям насчитывается от 15 до 20. Химия полимеров обширная область науки и промышленности. Зародившейся в 20-е годы прошлого века благодаря немецкому химику Германну Штоудингеру, 1881-1965 годы. В 1953 году Штоудингер получил Нобелевскую премию по химии за работы по исследованию полимеров. В нашем домашнем эксперименте с перевёрнутым стаканом полимеризация суперклея на популярном рисунке стала возможной по двум причинам. Естественная влажность воздуха и несколько избыточная влажность пото выделения кожного покрова на подушечке пальца. В любой криминалистической лаборатории установлены специальные герметические закрывающиеся шкафы для экспертиз с применением суперклея. В хорошо оснащенных подразделениях их может быть три или четыре, все разного размера, от настольных до громадных, в которые можно без труда закатить мотоцикл. Ключевым словом в применении суперклея в дактилоскопии является влажность. Без неё процесс полимеризации клея на латентном отпечатке идёт очень медленно. Так что в герметические шкафы поры воды нагнетаются принудительно. Есть правда дно, но серьёзное но. При избытке влаги полимеризация происходит не только чрезвычайно быстро, но и повсеместно. То есть белой полимерной плёнкой в считанные минуты будет покрыт весь следующий предмет. А под ней останутся похороненными все потенциальные имеющиеся отпечатки. Этот эффект на профессиональном языке называется чрезмерное покрытие (overdevelopment) и является крайне нежелательным и опасным, ибо снять пленку, не повредив возможные отпечатки, не получится. Если в деле, которое вы расследуете, вещдоков много, то подобная неудача, а не случаются, крайне неприятна, но не катастрофична. А если вещдок всего один? Бутылка водки в деле об убийстве. И вы этот предмет запороли, то это свидетельство профнепригодности. Однажды мне пришлось читать лекции коллегам в одной из стран Восточной Европы, ранее принадлежавшей к социалистическому лагерю. Чтобы не обидеть хороших людей и радушных хозяев, название государства опущу, да это не существенно. Важно то, что эксперты хором жаловались на отсутствие результатов при использовании суперклея для проявки следов рук. На просьбу показать, как именно они это делают, последовал неразборчивый отказ. Когда я, пренебрегая правилами хорошего тона, все же настоял на своем, и мы проследовали в лабораторию, все в раз встала на свои места. Наличие напрочь изношенного еще советского оборудования было помножено на полное непонимание сути процесса. Какие уж там результаты! Проявл колотеночных следов рук, безусловно, не самая точная дисциплина в мире. Манипуляции опытного эксперта похожи на действия повара, который по опыту знает, когда и сколько соли и специй добавить в приготовляемое блюдо. Опыт вещь бесценная, но разумные расчеты в работе важны и горят тому эксперту, который ими пренебрегает ввиду излишней самоуверенности или элементарной необразованности. Так в одной из лабораторий годами нагревали цианокрелла до указанной в американском руководстве температуры 120 градусов Цельсия. э всё бесполезно не проявляются отпечатки вот только не знали учёные коллеги что в американской системе мер температура измеряется в градусах фаренгейта а не в цельсия 120 градусов по фаренгейту соответствует 49 градусам цельсия это втрое меньше чем надо для активного испарения клея а что же в Японии на родине применения суперклея а там как раз всё хорошо прекрасно оборудованные лаборатории высококвалифицированные сотрудники и один из самых низких в мире уровень преступности.